Всеволод Емелин. Последние кумиры. От рассвета до сумерек. Андрей Андреевич Вознесенский. 1933-2010. Евгений Александрович Евтушенко. Родился в 1932 году. Роберт Иванович Рождественский. 1932-1994. Белла Ахатовна Ахмадулина. 1937 2010 Этот артефакт не затерялся в ловении безумных событий, накрывших СССР в 1987 году. А событий хватало. На Васильевском спуске, преодолев самую эффективную в мире советскую систему ПВО, приземлился маленький спортивный самолет с сумасшедшим гражданином ФРГ Матиасом Рустом. Чуть позже Васильевский спуск – на несколько недель заполонили сидящие на корточках смуглые люди в белых рубашках и круглых шапочках, крымские татары, требующие возвращения из ссылки на историческую родину. И это был первый звонок грядущих межнациональных конфликтов, которые уничтожат СССР. На стремительно вестернизирующемся телевидении появилась программа «Взгляд», ставшая главным рупором судьбоносной перестройки. Произошли и действительно судьбоносные события. Так был снят с поста первого секретаря московского горкома КПСС, выведен из политбюро и отправлен в тихую гавань госстроя Борис Николаевич Ельцин. Тогда еще никто не мог представить, к чему это приведет. Было принято решение Сувмина о торгово-промышленных кооперативах, вскоре окончательно добивших советскую экономику. Не отставала и культурная жизнь. В толстых журналах, сменивших реакционных редакторов на прогрессивных, началось печатание прежде запрещенных литературных произведений. Их тиражи стремительно росли. В 1987 году были напечатаны «Котлован Платонова», «Реквием Ахматовой», «Собачье сердце Булгакова». Русский поэт Иосиф Бродский получил Нобелевскую премию. На экраны вышел антисталинский фильм «Покаяние». Были и курьезные случаи. Например, идиотическое восстановление членства давно покойного Бориса Пастернака в союзе писателей СССР. На Западе начиналась горбимания. СССР и все с ним связанное становилось крайне популярным. Короче, безумный был год 1987 от Рождества Христова. А дальше надвигался гораздо более безумный 1988 год, а за ним 1989 и так далее по календарю. На этом фоне сохранилась в памяти обложка одного из мартовских номеров журнала «Огонек», тогда тоже основного органа гласности. С нее победно улыбались на фото знаменитого советского фотографа Дмитрия Бальтерманца главные поэтические звезды той эпохи. В роскошных меховых шапках, дубленках, заграничных куртках под елями стояли поэты Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, и у Джава. Их горящие глаза и широкие улыбки выдавали неподдельное ликование. «Пришло наше время», — читалось на лицах стихотворцев. Забегая вперед, можно сказать, что вопреки привычному штампу поэты оказались плохими пророками. Их время не пришло, а прошло, как минимум стремительно уходило на момент публикации фотографии. Это было фото на керамике, а не на доске почета победителей соцсоревнования. Так оно и осталось памятником навсегда ушедшей эпохи. Эпохи, в которой эти поэты играли весьма значительную роль. Можно сказать, что никогда не было и не будет времени, в котором поэтическое слово звучало бы так громко и значило бы так много. Нас много, нас может быть четверо, Несемся в машине как черти, Оранжеволоса шоферша, И куртка по локоть для форса. Ах, белка-лихач катастрофный, Нездешний ангел на вид. Хорош твой фарфоровый профиль, Как белая лампа горит. В аду в сковородке долдонят И вышлют к воротам патруль, Когда на предельном спидометре Ты куришь, отбросивший руль. Люблю, когда, выжив педаль, Хрустально, как тексты в хорале, Ты скажешь, какая печаль, Права у меня отобрали. Понимаешь, пришили превышение скорости в возбужденном состоянии. А шла я вроде нормально. Не порть себе, белочка, печень. Сержант нас, конечно, мудрей. Но нет твоей скорости певчей в коробке его скоростей. Обязанности поэта — не знать километра минут, брать звуки со скоростью света, как ангелы в небе поют. За эти года световые пускай мы исчезнем, лучась. Пусть некому приз получать, мы выжили скорость впервые. Жми, белка, божественный кореш, и пусть не собрать нам костей. Да здравствует певчая скорость, убийственнейшая из скоростей. Что нам впереди предначертано? Нас мало, нас может быть четверо. Мы мчимся, а ты божество, и все-таки нас большинство». Это стихотворение Андрей Вознесенский посвятил в 1964 году еще одному культовому поэту тех лет, на обложке огонька, к сожалению, отсутствующей, Белли Ахатовне Ахмадулиной. Стихотворение, может быть, и не лучшее. Вообще гений в среди этих ребят не было, но очень показательное. Напор, уверенность в своих силах и, главное, скорость, скорость. Жить быстро, умереть молодым слава богу никто из фигурантов особенно молодым не скончался но жили они действительно с головокружительной скоростью дети двадцатого съезда оседлавшие волну оттепели эти поэты сумели в полной мере воспользоваться открывшимися тогда возможностями выражаясь современным языком они успели вскочить в стремительно заработавшие социальные лифты оказались в нужное время в нужном месте причем окно возможностей как почти всегда в нашей стране, приоткрылась буквально на несколько лет, а потом снова захлопнулась. Уже в начале 70-х в литературный обиход прочно вошло выражение «молодой, подающий большие надежды поэт в сорока с лишним лет отроду. То ли дело наши шестидесятники. Андрей Вознесенский. Первая публикация в 25 лет. Первый сборник в 27. Роберт Рождественский. «Первая публикация в 18 лет», «Первая книга в 23 года». Белла Ахмадулина «Первая публикация в 18 лет», «Первая книга в 25». Евгений Евтушенко «Первая публикация в 17 лет», «Первая книга в 20». Также быстро обрушилась на них и всенародная слава. Это, естественно, не случайно. В обществе ждали таких поэтов. Рубеж 1950-60-х. Время последнего всплеска оптимизма в СССР. Прекращение сталинского террора. Выход в космос. Массовое жилищное строительство. Хрущевские пятиэтажки. Изменившаяся жизнь ждала новой литературы. Мощное развитие оборонно-промышленного комплекса, вызванное холодной войной, требовало огромного количества специалистов. Молодые ученые, инженеры превратились в серьезную социальную группу. Они сформировались уже после сталинизма, они не участвовали в войне. Они, в отличие от своих отцов, имели некоторое представление о жизни на Западе и интерес к этой жизни. Новой генерации трудно было найти общий язык с поэтами, перепаханными войной и террором. Даже с самыми талантливыми из них – Заболоцким, Слуцким, Самойловым. Оправдываясь перед литературными генералами сталинской закваски, Роберт Рождественский – Он вообще всегда прикрывал своих товарищей. Так характеризовал своих читателей и себя. «Мы виноваты. Виноваты очень. Не мы с десантом падали во мглу. И в ту войной затоптанную осень мы были не на фронте, а в тылу. Настук ночной не вздрагивали боязно. Не видели ни плена, ни тюрьмы. Мы виноваты, что родились поздно. Прощенья просим» виноваты мы. Но вот уже и наши судьбы начаты, шаг первый сделан, сказаны слова. Мы начаты, то накрепко, то начерно, как песни, как апрельская трава. Мы входим в жизнь, мы презираем блеянье, и вдруг я слышу разговор о том, что вот, мол, подрастает поколение, не кстати, непонятное, не то. И некто, суетливо и запальчиво, Непостижимый злобой увлечен Уже кричит в лицо нам тыча пальцем Нет, мальчики Позвольте, он о чем? О чем? Нам снисхождения не надо О чем? И я оглядываю их Строителей, поэтов, космонавтов Великолепных мальчиков моих Не нам брюзжать Не нам копить обиды И все ж таки во имя всей земли Да, мальчики которые с орбиты космической в герои снизошли. Да, мальчики, веселые искатели, отбившиеся от холодных рук. Я говорю об этом не напрасно и повторять готов на все лады. Да, мальчики в сухих морозах Братска. Да, мальчики в совхозах Кулунды. Да, дерзновенно умные очкарики, грядущие неслыханных наук. Да, мальчики, в учениях тяжелых, Окованные строгостью брони. Пижоны? Ладно, дело не в пижонах. И наше поколение не они. Пусть голосят о непослушных детях В клубящемся искусственном дыму Лихие спекулянты на идеях, Не научившиеся ничему. А нам смешны пророки неуклюжие, Ведь им ответить сможем исполна. В любом из нас клокочет революция. Единственная, верная, одна. «Да, мальчики, со мною рядом встаньте над немощью придуманной возни. Да, мальчики, работайте, мечтайте и ошибайтесь, дьявол вас возьми. Да, мальчики, выходим в путь негладкий, боритесь с ложью, стойте на своем, ведь вы не ошибетесь в самом главном, в том флаге, под которым мы живем». Данный текст можно считать манифестом поэзии шестидесятников. Эти исполненные пафоса строки тогда читала и обсуждала вся страна. В любом из нас клокочет революция. Сколько раз и Вознесенскому, и Евтушенко, и Рождественскому пришлось на разные лады повторять это заклинание, чтобы остаться в поле советской литературы. Каждый из них написал по обширной поэме, посвященной Ленину. У Вознесенского это лонжемо, У Евтушенко – Казанский университет, у Рождественского – 210 шагов. Противопоставление Ленина Сталину, социализма с человеческим лицом, и извращением культа личности, являлось одной из главных тем творчества шестидесятников. Трудно сказать, насколько они были честны. Такое впечатление, что поначалу действительно верили в эту идеологему. Да и в конце 70-х годов Рождественский тряс своего друга – бывшего шестидесятника Василия Аксенова, который к тому времени превратился в ярого антисоветчика, за грудки вопрошая. Но Ленин-то ведь это антисталин, не так? Без этих проклятых вопросов не понять ни текстов, ни биографий наших героев. Они всегда ходили по лезвию бритвы. С одной стороны, не дохвалить советскую власть значит потерять возможность печататься, зарабатывать, ездить за границу и так далее вплоть до казенной дачи в Переделкино. С другой стороны, перехвалить ее, потерять уважение основной массы своих читателей, грубо говоря, выйти из моды и превратиться в скучных, нечитаемых поэтов-чиновников, которых в позднем СССР и так хватало с избытком. Короче, очень была непростая жизнь, по-своему. А на рубеже 1950-60-х годов образованная молодежь, физики-ядерщики, геологи, альпинисты, байдарочники и прочие культовые персонажи той оптимистической эпохи, хотела поэзии искренней, рассказывающей о них, об их проблемах. И эта поэзия явилась. Среди ее героев Андрей Вознесенский, пожалуй, самый талантливый из Плеяды, был главным авангардистом, экспериментатором с формой и вообще главным интеллектуалом. Евгений Евтушенко был наиболее народен и популярен, Роберт Рождественский был близок к официальным структурам и власти, но ну Абэла Ахмадулина, безусловно, лучшая женщина-поэт своего поколения, отвечала за женскую лирику и духовность. Кроме мощного старта, их объединял возраст, политические и эстетические взгляды, личная дружба, образ жизни, любовь к публичным выступлениям. Все были отличные чтецы. Поэты были просто соседями по Переделкино, по высотке на Котельнической, по номерам в отелях в своих бесконечных загранкомандировках. Все они хотели, чтобы поэтическое слово не оставалось в рамках чистой литературы, а оказывало непосредственное влияние на окружающую жизнь. Молитва перед поэмой Поэт в России больше, чем поэт. В ней суждено поэтами рождаться лишь тем, в ком бродит горький дух гражданства — Кому уюты нет, покоя нет. Поэт в ней образ века своего и будущего призрачный прообраз. Поэт подводит, не впадая в робость, итог всему, что было до него. Сумею ли? Культуры не хватает, нахватанность пророчеств не сулит. Но дух России надо мной витает и дерзновенно пробовать велит. И на колени, тихо становясь, готовый и для смерти, и победы. Прошу смиренно помощи у вас, великие российские поэты. Дай, Пушкин, мне свою певучесть, свою раскованную речь, свою пленительную участь, как бы шаля глаголом жечь. Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд, своей презрительности яд и келью замкнутой души, где дышит скрытая в тишине доброты твоей сестра, лампада тайного добра. Дай, некрасов уняв мою резвость, боль и сеченной музы твоей, у парадных подъездов и рельсов и в просторах лесов и полей, дай твоей неизящности силу, дай мне подвиг мучительный твой, чтобы ти, волоча всю Россию, как бурлаки идут бичевой. О, дай мне блок, туманность вещую и два кринящихся крыла, чтобы тая загадку вечную. Сквозь тело музыка текла. Дай, пастернак, смещенье дней, смущенье веток, Сращенье запахов, теней, смученьем века, Чтоб слово садом бормоча цвело и зрело, Чтобы вовек твоя свеча во мне горела. Есенин, дай на счастье нежность мне К березкам и лугам, к зверю и людям И ко всему другому на земле, Что мы с тобой так беззащитно любим». Дай, Маяковский, мне глыбастость, буйство, бас, непримиримость грозную к подонкам, чтоб смог и я, сквозь время прорубясь, сказать о нем товарищам-потомкам. Евгений Евтушенко. И они стали больше, чем поэтами. Их тексты провоцировали шумные дискуссии и инициировали рождение общественных движений. Так при желании можно проследить связь между публикацией поэмы Евтушенко «Бабий Яр», в которой впервые в СССР поднималась тема Холокоста, и возрождением еврейского национализма в 1970-е годы. Или исследовать, как стихи Вознесенского в защиту окружающей среды и культурно-исторического наследия способствовали возникновению русских протонационалистических групп. Они являлись некоторым поэтическим мидом, постоянно демонстрирующим на Западе свободу слова и плюрализм, царившие в советской культуре. Поэты легко находили общий язык с европейскими и американскими властителями дум. Нашим при этом не приходилось даже кривить душой, почти не приходилось. Западные интеллектуалы, как всегда, были леваки, наши поэты были левыми. Западные были против атомной войны и наши против атомной войны. Западные были против агрессии США во Вьетнаме, и наши против той же агрессии. Западные были за социализм с человеческим лицом, про наших и говорить нечего. Западные, как и советские, были без ума от Фиделя и Чегевары, Маяковского и советского авангарда. Некоторые расхождения по вопросам троцкизма и маоизма только подчеркивали солидарность в главном. А что касается наиболее скользких вопросов, вроде действительного положения с правами и свободами человека в СССР или насильственной смены власти в Чехословакии, то тут от наших единственное требовалось – избегать резких и публичных высказываний на эти темы, что они, как правило, и делали. На самом деле они прожили невероятно интересные, полные приключения жизни. Наши герои были не зрителями, а активными участниками истории. Вокруг них, как в триллере – Кружились сенаторы США и члены Политбюро, агенты ЦРУ и КГБ, великие философы и кинозвезды, рок-музыканты и командиры партизанских отрядов, миллионеры и террористы. Замысловатые кривые их путешествий пролегали от гостиной семейства Кеннеди на болтаемый штормом траулера в Ледовитом океане. Оттуда в коммуну Хиппи в Сан-Франциско, далее настройку братской ГЭС, потом за стойку модного парижского кафе, на ядерный реактор в Дубне, в партизанский отряд Вьетконга, за кулисы театра на Таганке. Из пострадавшего от землетрясения Ташкента перелетали в пострадавшую от наводнения Флоренцию и так далее и тому подобное. Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс, как писал любимый вознесенским Игорь Северянин. Молодые, шикарно одетые, Все знающие, со всеми знакомые, везде побывавшие, они шли по серой советской жизни под гром шлягеров, написанных на их слова, ослепительными баловнями судьбы, вызывавшими восхищение и зависть. Их любили самые красивые женщины, Ахмадулину самые крутые мужчины. Иосиф Бродский, который, в отличие от шестидесятников, был действительно гением и которому, по выражению Ахматовой, делали биографию, прожил по сравнению с нашими героями очень скучную жизнь американского профессора-слависта. Они стремились максимально расширить читательскую аудиторию и расширили ее вплоть до пресловутых стадионов. Они хотели быть популярными и на какой-то период стали кумирами миллионов людей. Им было тесно в рамках, собственной поэзии, и они вырывались из нее в СМИ, на эстраду, в театр, кино, на телевидение. Враги называли их поэзию эстрадной, в противоположность своей негромкой, задушевной. А сами эстрадные поэты ощущали себя прежде всего борцами, за все хорошее против всего плохого. Вообще, думая о феномене шестидесятников, в голову приходит крамольная мысль, что стихи в этом феномене не главное. А что главное? Мне кажется, некоторое интуитивное животное ощущение «цайтгайст», Духа времени, нервы эпохи. Поэтому с окончанием эпохи их невиданная слава как-то незаметно и быстро сошла на нет».